Соборы в царствовании Михаила Федоровича. С воцарением Михаила деятельность земских соборов не только не прекратилась, но наоборот усилилась. В течение первых девяти лет, 1613-1622, соборы следуют один за другим, почти без перерыва. Нередкость они и во вторую половину царствования. Обыкновенно насчитывают за это время семь сессий созывов. Первая сессия 1613-1615 годы, тот самый собор, что выбирал Михаила. Вторая 1616-1618, третья 1619, четвертая сессия 1620-22 годы, пятая 1632-34 годы, шестая 1637 год и седьмая сессия 1642. В чем состояла работа этих соборов? Собор 1613-15 годов по выбору царя Михаила и до приезда его в Москву собор держал в своих руках все дело государственного управления. А. К нему стекались донесения воевод. Б. Он вел переговоры с Польшей. В. Рассылал предписания воеводам. Г принимал меры к успокоению края, в частности, к прекращению разбоев. Д. Распоряжался военными силами государства. Позже, с приездом в Москву царя Е, в ввиду пустоты государственной казны, торопил именитых людей Строгановых скорейшей уплатой следуемых с них налогов и хлопотал перед ними о взаимообразной суде деньгами. Ж. Убеждал казаков не приставать к Заруцкому и Варенку, 1614 год. З. Обложил все население тяжелым 20-процентным налогом на имущество, так называемую «пятую деньгою», 1615 год. Собор Рима. 1616-18 годов, главнейшее его постановление, а вторичный сбор пятой деньги, 1616 год, на этот раз с одних только промышленников и торговых людей, земледельческий же класс обязан был уплатой по 120 рублей, 1500 рублей нынешних с сахи, саха содержала, Тяглой крестьянской пашни 800 четвертей, то есть полудесятин в одном поле, значит, десятин в трех полях. Б. Меры для отражения королевича Владислава и казацкого гетмана Сагайдачного, шедших войной на Москву, Собор 1619 года выбирал в патриархии Филарета Никитича Романова. Собор 1620-22 годов. А. Меры по выяснению экономического положения страны. Перепись платежных единиц. Составление так называемых «песцовых книг». Б меры в целях помешать тяглому классу посадским и крестьянам уклоняться от несения своего тягла в кроме того собор обсуждал использовать ли или нет представившиеся случаи возобновить войну с поляками в союзе с турецким султаном крымским ханом и шведским королем Собор 1632-34 годов. Созванный по случаю войны с Польшей, собор этот всецело посвятил ей свои работы. Собор 1637 года обсудил и принял меры для отражения крымского хана. После взятия казаками Азова ожидали, что хан нападет на саму Москву. Собор 1642 года Обсуждал вопрос, брать или не брать взятый казаками Азов, иными словами, решится ли на войну с Турцией, неизбежную в случае признания Азова русским городом.